Выражение признательности. Прежде всего, я благодарна своей памяти. Кроме того, я благодарна своему великолепному редактору Нэнси Полсон, которая всегда приходила мне на помощь при работе над книгой. Еще мне очень помогла Сара Лифлер. И, конечно, эта книга не появилась бы, если бы не моя семья, включая Хоупа, Аделлу и Романа, Тоши, Джексона Лероя и Джульетту. Спасибо вам за ваше терпение, за то внимание, с которым вы читали и перечитывали мои записи. Спасибо моей верной подруге Марии Кортес-Акассио, ее мужу Сэму, ее дочерям Джулиане, Саманте и Анджелине. И даже ее внуку, малышу Сэмми. И, конечно, ее маме Дарме за то, что так вкусно кормила меня все эти годы. Благодарю Тоши Ригон, за то, что сидела со мной, читая мои записи, когда я нервничала и расстраивалась. Спасибо тебе за твою музыку, за ценные советы, за твои рассказы. В Агайо огромное спасибо тете Аде, непревзойденному специалисту по генеалогии, и тете Алисии, и дяде Дэвиду, и, конечно, моему отцу Джеку Вудсону. В Гринвилле большое спасибо моим двоюродным братьям и сестрам Майклу, Шерилл, Ирби, Меган Ирби, Майклу и Кеннету Салливану, Дороди Вон Велч, Сэмуэлю Миллеру, Ла Брендон, Монике Вон и всем моим родственникам, которые распахнули передо мной двери, впустили в дом и поделились своими историями. В Северной Каролине большое спасибо Стефани Грант, Ари Уилсону, августи и Джозефине за исключительную тишину и покой в моей комнате и великолепные ужины по вечерам, которыми они баловали меня все время, пока я готовила книгу к выходу. В Бруклине и Вермонте спасибо всем соседям по району, что бы я без вас делала. Среди ушедших я благодарна своей маме Мэри Энн Вудсон, дяде Одалу и дяде Роберту Ирби, бабушке Джорджиани Скотт Ирби, дедушке Гунару Ирби и тете Халик Кэролайн Кей Ирби. Этот список не был бы полным без упоминания множества учителей, которые разными способами так или иначе указали темнокожей девочке путь к ее мечте.